Глава 7. Протянув руку, я зажег маленький огонек, прислушался к себе. Вроде бы меня больше не шатало, и источник выглядел вполне наполненным. Поспособствовало этому еще и то, что мы попали вечером под дождь. Было холодно, мокро, но зато вода довольно быстро восстановила мои силы. Сегодня же с утра снова было солнечно, а на небе не облачко. Такая погода раздражала, но что было делать? Осень на дворе хоть и ранняя. Отвратительная погода. Хмуро подтвердил мои мысли Келлер, подъехавший поближе ко мне. Терпеть не могу осень. Ну, осень пока только номинальная, но тут я полностью с вами согласен. Осень может быть отвратительной, но может быть и вполне приличной. Тут смотря с какой стороны посмотреть, ответил я. Что-то меня этим утром потянуло на философствование. Возможно, но лично я не вижу в этом времени года никакой прелести. Разве только Бабье лето вполне может порадовать. Келлер поморщился. «Что с вами? Настроение не очень?» Я внимательно посмотрел на него. Капитан был не в духе со вчерашнего вечера после нападения Слуа. «Я не справился со своей работой», — он покачал головой. «Не смог защитить господина барона». «Из того положения, в котором вы все находились, это было невозможно сделать». Я продолжал внимательно смотреть на него. «К тому же я не заметил, что барон в чем то вас обвиняет». «Хватит того, что я сам обвиняю себя», — хмуро ответил Келлер. «Вот что. Или ты берешь себя в руки и перестаешь себя жалеть, или разворачиваешь коня и едешь обратно к своему обожаемому барону». Жестко прервал я его. К тому же мне надоело выкать. «У нас впереди противник посерьезнее каких-то паршивых слоа. И впавший в истерику и самобичевание капитан мне там точно не нужен». «Я не...» — начал Келлер, но наткнулся на мой взгляд и осекся. «Хорошо, я постараюсь не акцентироваться на прошедших событиях». «Вот и славно. Что ты знаешь о вампирах?» Сразу же перевел разговор на другую тему. «Они пьют кровь?» — капитан посмотрел на меня. «Мы редко с этими тварями пересекаемся, поэтому я почти ничего не могу сказать». «Здрасте!» — я удивленно посмотрел на него. «А что же, Вольфсангель находится на другом конце земли? Или эти вампиры как-то отличаются от всех других?» «А что, в Вольфсангеле живут вампиры?» От неожиданности я даже остановил алмаза. «А кто, по-твоему, там живет? Прищурившись, я смотрел на растерявшегося Келлера. «Потомки тех, кто пришел сюда вместе с нашими предками, которые не оставили своих попыток заниматься темной магией и связанными с ней жертвоприношениями, поэтому они подлежат уничтожению. Жаль, только редко выходят со своих земель. Там-то до них не добраться, слишком мощная охрана». Слегка неуверенно отторобанил Келлер, как будто они эту речь заучивали, когда в школе учились. «Кедровы тоже, наверное, думали, что неуязвимы», — пробормотал я. Внезапно перед глазами встал второй неповрежденный баллон с газом, убившим прежних охотников. Тряхнув головой, я заставил себя не думать пока об этом. Такие меры нужно на самый крайний случай оставлять, когда альтернативы уже нет. «Что?» Келлер, похоже, начал терять нить нашего разговора. «Ничего не бери в голову». Я задумался, а потом решил немного просветить капитана. Не знаю, как ты к этому отнесешься, но в Вольфсангеле творят непотребства вовсе не потомки тех, хм. в общем, тех, кто открыл однажды проход в этот мир. Это они и есть, Франц. И да, господа да экспериментировались и превратились в какую-то неизвестную в природе нежить и в какой-то мере вампиров. Поэтому я и спрашивал, знаешь ли ты что-то об этих тварях? Оказывается, что нет. Разве охотники не знают о повадках разных видов нежити? Келлер бросил на меня быстрый взгляд. Чисто теоретически знают. К тому же у нас фон Верт уже прижился гад. Он меня просвещает насчет вампиров, заполняет пробелы в знаниях. На самом деле до того, как я увидел красотку вампиршу, мне было плевать на эти знания. Но некоторые происшествия очень четко расставляют приоритеты. Верт проводил мне ускоренный курс вампироведения, пока я готовился к этому походу. Но это не значит, что мы встречали всех тварей, из перечисленных в бестиарии. «Тем более, что конкретно эти твари вполне могут отличаться от наших». «Взять тех же слова!» «Я был почти на сто процентов уверен, что они не разделяются. А произошло то, что произошло. Так что вампиры вполне могут быть другими, не такими, как обитатели Вольфсангеля». «На этот раз Келлер мне не ответил». «Он задумчиво смотрел вперед». «Хорошо, если до него дойдет, что твари вели себя нетипично, то он поймет, что не мог предугадать последствий и уже настроиться на работу» потому что сейчас им руководит исключительно злость в большей степени на себя, а это может плохо закончиться для всех нас». Я отъехал от капитана в сторону и негромко спросил, обращаясь к хозяйке. «Замок далеко?» «В трех часах езды», — тут же ответила она. «Вампиры не нашли способа проникнуть внутрь?» Я прекрасно знал ответ на этот вопрос, потому что задавал его меньше часа назад, но я нервничал, поэтому постоянно перестраховывался. «Нет». «Главное, у них женщина. Остальные ей подчиняются», — добавила хозяйка. «Ей никак не удается подобрать заклятие отмены». «Угу. Наверное, это происходит потому, что она из другого мира, в котором принципы магии несколько иные», — пробормотал я. «Ты смогла расшифровать, что за амулет я подобрал?» «Нет», — в голосе хозяйки прозвучала досада. «Ты прав. Это другие принципы построения заклинаний. И у меня нет достаточно образцов, чтобы установить основные скрипты». «Где сейчас вампиры?» — спросил я, всем нутром чувствуя, как мы приближаемся к своеобразной точке невозврата. Предводительница стоит у границы чар, остальные охраняют периметр. Все высшие, прямые солнечные лучи для них некомфортны, но существенного вреда не причиняют. Сейчас это хорошо видно. «Ну, отлично, значит, и форму могут все менять». Я легонько ударил кулаком по луке седла. Я не зафиксировал перехода в другую форму. «Они могут перемещаться с очень большой скоростью, но менять форму — это недоступно существам, имеющим физическую оболочку, разве только оборотням, но там механизм работы трансформации совершенно другой», — пояснила хозяйка. «Не думаю, что высшая нежить может менять форму. Скорее всего, это сказки. Ганс фон Вюрт не мог это делать, когда был лишён физического тела». «Да он не мог этого сделать, даже когда на своих двоих бегал». Я задумчиво посмотрел на немного просветлевшее лицо Келлера. «Что же они умеют?» «Кроме того, что обладают огромной скоростью, силой и неизвестной от того непредсказуемой магией...» Вот сейчас в звучавшем в ухе голосе точно слышалось ехидство. «Какая же ты язва!» — я хмыкнул. «Я не умею язвить. Это не заложено в мой первоначальный код. У меня частенько создается впечатление, что ты уже и забыла, когда им пользовалась в последний раз. Я резко замолчал» потому что ко мне подъехал Келлер. «С кем вы разговариваете, Роман Игоревич?» спросил Франц. «С замком, уточняю нахождение нашего противника», почти честно ответил я. «И как?» «Честно? Не очень». Я почувствовал, как по спине пронеслась целая толпа мурашек. «Мне тут напомнили, что наш враг невероятно силен, стремителен и владеет неизвестной, а значит, непредсказуемой магией. Это кроме того, что они пьют кровь и относятся к нежити». «То есть их чрезвычайно сложно уничтожить?» По спине снова поползли мурашки. «Что за...» «Вампирша нервничает. Похоже, она вас почуяла. Во всяком случае, разослала разведчиков и оставила замок, выдвигаясь вам навстречу. Скоро будет здесь». В ухе раздался напряженный голос хозяйки. Еще она, похоже, может влиять на других существ, поэтому ей подчинились остальные». «Как определила?» — сухо спросил я, останавливаясь и соскакивая с алмаза. «Они убили лося. «Вампирша призвала его, и он безропотно вышел и стоял, не шевелясь, пока эти твари осушали животное, достаточно крупное, чтобы крови хватило на всех», — доложила хозяйка. «Спешиваемся!» — заорал я. «Алмаз, уводи лошадей, живо!» Конь внимательно посмотрел на меня, а затем словно почувствовал надвигающуюся опасность. Вскинул голову, заржал и побежал по дороге в обратном направлении. Дружинники еле успели спешиться, когда лошади сорвались с места за своим вожаком. Они столпились вокруг Келлера с тревогой поглядывая по сторонам. Вальтер сразу же подбежал ко мне, выхватив короткий меч. Я хотел оставить мальчишку с бароном, но тот уперся и настоял на том, чтобы сопровождать меня. Вампиры в трех километрах разделились. Я уже не скрываясь, поднес руку к уху, слушая доклад хозяйки. Трое направляются к вам с большей скоростью, остальные замедлились, но продолжают двигаться к вам. Что, так и пруд по дороге? — спросил я, стараясь не глядеть на сосредоточенных дружинников. Они слишком самоуверенны, и это нам на руку. Я опустил руку на рукоять меча, но затем передумал и вытащил пистолет, который забрал в свое время у Вюрта. Серебряные пули, как показала практика, обладают прекрасной останавливающей силой. Убить не убьют, но остановят точно. Впереди показались три стремительно увеличивающиеся точки, да вдобавок ко всему налетел ветер, и небо стремительно затягивалось тяжелыми низкими тучами. Осень, чтоб ее. Вампиры приближались стремительно. Вальтер судорожно вздохнул и крепче перехватил рукоять меча. все таки вампиры слишком самоуверены. Или в их мире люди ничего не могли им противопоставить? Они попытались разделиться, но тут я вскинул руку и выстрелил. Начальная скорость пули, выпущенной из пистолета, составляет в среднем 300-400 метров в секунду, зависит от системы пистолета и калибра. Вернуться от нее, да еще с расстояния меньше 30 метров, это только в сказках или в кино можно показать. А в жизни каждый из клокастов словил свою порцию серебра. Может быть, пули попали не туда, куда я целился, все-таки вампиры двигались очень быстро, но все трое покатились по земле. Им надо головы отрубить и прожарить до состояния праха, тогда гарантированно не встанут. То ли просто уведомил, то ли приказал глядящему на меня Келлеру. Пошел дождь. Не ливень. А Мелкий, но частый бусинец. Уже через пару минут я понял, что начинаю промокать. Капитан же, наконец осознав, что произошло, сделал шаг к первому телу, лежащему ближе к нему. Вальтер и еще один дружинник шагнули к другим телам, занеся мечи и... Они замерли, а затем медленно развернулись и направили мечи друг на друга. Келлер же поднял меч и двинулся на меня. Остальные дружинники не отставали. Каждый из них выбрал себе противника, скрестив с ним меч, В голове зашумело, и сквозь шум начал пробиваться чей-то невнятный шепот. «Какого?» Шум усиливался, и я выронил пистолет, упав на колени и зажимая уши руками. По лицу потекло что-то теплое, и я увидел, как в лужу капнула кровь. «Похоже, из носа брызнула вяло», — подумал я, чувствуя, что еще немного и просто потеряю сознание. И тут я ощутил тепло, идущее откуда-то сбоку и постепенно распространяющееся по всему телу. Мгновение... И сводящий с ума шепот исчез. В голове наступила блаженная тишина. Сквозь пелену дождя к нашей группе, готовой начать убивать друг друга, неспешно подходили вампиры. И впереди шла та самая красотка, которую я видел при осмотре места прорыва. Она глянула на меня раздосадованно и щелкнула пальцами. Келлер прыгнул вперед, пытаясь насадить меня на меч, как бабочку на иглу. «Ах ты сука!» – прошепел я, призывая Дар. «Медлить было нельзя». Эта дрянь не нападала, забавляясь тем, что делала с людьми, которых подчинила своей воле. Почему не подчинила меня, тут даже гадать было нечего. Артефакт, лежащий в кармане, блокировал ее способность. Не просто так кто-то из шишек нежити его таскал. Ой, не просто так. Капитан снова ударил. Я откатился в сторону и вскочил на ноги. Невдалеке парни рубились друг с другом с каким-то диким остервенением. Повернувшись лицом к пятерке вампиров... Я вскинул руки вверх, и прямо между ними ударила молния. Плевать, что я опять себя выжму до нитки, потому что молнии забирали в источники практически все силы. Мне нужен был только один удар, и так удачно пошедший дождь хорошо промочил землю. Тряхнуло всех жестко, даже дружинникам и Вальтеру досталось. К счастью, вампиры забрали большую часть заряда и повалились на землю, а по их телам покатились синеватые разряды. Меня мое собственное творение не тронуло. А Келлер, тварь такая, подпрыгнул. Вот вроде бы разум порабощен, а вспомнил, как я тех гоблинов уделал. Или как те зеленые зверушки назывались. Парни просто повалились на землю, но потому что уже поднимались, чтобы продолжить свое увлекательное занятие, тряхнуло их слегонца. Вампирша оказалась сильной тварью. По птенцам ее гнезда еще бегали разряды, а она уже начала подниматься с земли, вперив ненавидящий взгляд в Келлера. Капитан поднял меч и бросился на меня. Я же, в свою очередь, прыгнул к этой дряни, схватил за плечи и развернул к уже подбежавшему капитану, чей затуманенный разум не смог вовремя затормозить замах. Лезвие меча глубоко вошло ей в грудь. Вампирша и так пришла в себя неполноценно. Теперь же захрипела и схватилась голыми руками за лезвие, пытаясь вытащить его из своего тела. «Ну вот это вряд ли, дорогуша». Я выхватил кинжал, пустил в него остатки дара в виде огня и прижал ее к шее, оставляя на нежной белой коже страшные ожоги. «Быстро сняла поводок с моих людей, стерва крашенная!» «А то что?» Она все еще пыталась строить из себя крутую девчонку. «А то я отрежу тебе башку и заберу с собой в качестве сувенира. После того, как тело сожгу к чертовой матери, будешь меня забавными рассказами развлекать на досуге. Поверь, опыт содержания подобного питомца у меня имеется. Нам будет весело, обещаю». Прошептал я ей на ушко, продолжая прикрываться ею от Келлера, который все никак не оставлял попыток до меня добраться. «Я тоже умею развлекаться. Вот только не настолько тупорылый идиот, как ты, и реально оцениваю своих соперников». Она не ответила, но капитан внезапно остановился, а в его взгляде промелькнул ужас и осознание того, что произошло. Парни начали бросать мечи и оглядываться по сторонам, зато зашевелились рабочие пчелки этой пчелы-матки. «Умница!» А теперь вели своим мальчикам сбиться в одну компактную кучу и не рыпаться. Поверь мне, не составит труда еще одну молнию запустить, и пока они будут в отключке валяться, поотрубать им бошки и устроить грандиозный пионерский костер. «Тварь!» — выплюнула вампирша и попыталась рвануться, но лезвие кинжала лишь глубже вошло в кожу. Она зашипела и дергаться перестала. все таки ценила свою... Ну, не жизнь, наверное, но существование. «Ты все перепутала, дорогуша». «Тварь — это ты, а я весьма обаятельный парень, и со мной можно было договориться. Но ты сама боковать начала. Теперь получи и распишись». «Что ты хочешь с нами сделать?» Она немного расслабилась, вот только я расслабляться не собирался. «Ты даешь мне клятву кипящей крови. В курсе, что это?» Об этой универсальной клятве для кровососущих меня просветил Вюрт. Он мне ее слил с удовольствием, смакуя в подробностях, что делает эта дрянь с нарушившим ее». Он сам приносил ее магистру Штраусу когда-то, до того момента, когда Штраус пал жертвой белой панамки Якова Некрофилыча. Делала она много нехорошего, а самое главное, в гнезде достаточно было дать ее старшему, и она распространялась на всех птенцов. «Ты имеешь в виду клятву, пылающей крови?» — тихо произнесла вампирша. «Да мне однохерственно, как она у вас называется», — ответил я. «Ты мне ее сейчас быстренько приносишь, и я уберу ножичек от твоей шейки». Я же вижу, как тебе больно. Еще. Ты можешь поиграть в героиню, которая предпочитает смерть фактически рабству. Но я описал тебе перспективы. Быстрой смерти ты не получишь. А в виде обрубка без тела все равно не сможешь причинить мне вреда. И не думай, будто сумеешь подчинить себе кого-то снова. Артефакт блокатор я тебе в лоб лично молотком забью. Готовь в круг! прохрипела вампирша, а по ее щеке потекла кровавая слеза. Ее птенцы мрачно смотрели, как она входит вместе со мной в круг, образованный брошенным на землю артефактом. Его мне Верт подогнал вместе с чудесным рассказом. Он при побеге из Вольфсангеля несколько артефактов спереть умудрился. Из тех, которые яшки не нужны. Он, как некромант, и так с нежитью неплохо управлялся. Так что на потерю одного из артефактов клятвы даже внимания не обратил. А может, просто не знал об их существовании, что более на правду похоже». Несколько рун отделились прямо с земли и по мере произношения клятвы впечатались сначала ей в шею, а потом мне в запястье. Теперь я мог связаться с ней на любом расстоянии, а также проконтролировать, чем занята моя почти рабыня. Эти же руны обеспечивали полноценное выполнение клятвы. Да я даже наказать ее мог, если бы мне приспичило. «Подлечись», — сказал я, убирая кинжал от ее горла, — «а потом поговорим». А дождь все моросил, смешиваясь с кровавыми слезами, текущими по щекам коры Боннер, сумевший так ловко вырваться от одного хозяина и так бездарно попасться другому, да еще и самому обычному смертному — человеку.